Глава шестая Вы понимаете, что это значит? Генерал и его сынишка мертвы. Мы победили, Все кончено. Предпочитаете публично сжечь его? Организовать церемонию на площади или... «Выйди, Освальд!» — тихо сказал Эйден. «Но, ваше величество...» «Я сказал, выйди!» — повторил он громче, а радужки глаз поолели. Освальд потупил голову, поклонился и вышел из комнаты, тихо закрыв за собой дверь. Эйден, оставшись один, бесконечно долго смотрел на изувеченное тело Норна, прижав кулак к подбородку. В голове короля все звучал голос юного генерала, позвавший по имени тогда на поле боя. «Зачем ты предупредил меня?» Он отвернулся к витражному окну, погрузил лицо в ладони, помассировал виски. «Зачем прикрыл мне спину?» Медленно снял одну перчатку, вторую бросил их на пол. подошел к норду и, глубоко вздохнув, запустил руку ему в волосы. Пальцы Эйдена изнутри засветились ярким светом, а руки от запястья до плеч окутали огненные всполохи. Эйдан скользнул пальцами на лоб Норда, оставляя на его коже причудливый, сияющий тем же светом рисунок, похожий на языки пламени. Затем переместился на висок, провел по скуле, спускаясь на шею и ключицы. И, наконец, рука достигла конечной точки между ребер, там, где сердце. Комната наполнилась золотистым сиянием, очень похожим на полярное. Глаза Эйдена тоже изменили свое привычное состояние. Из них полил чистый свет, настолько яркий, что в нем утонули зрачки. Вены выступили, засверкали, приобрели ярко-оранжевый оттенок. Он со всей силы вдавил руку в грудь Норда, заставляя сердце снова биться. и почти сразу же из нее, сначала маленьким проблеском, а затем и бурной волной просочилось свечение. Норт сделал неуверенный вдох, и его голубые глаза распахнулись, тотчас наполняясь ужасом от нарастающей боли и вида Эйдена. Мгновение спустя он закричал не своим голосом, тело забилось в страшных конвульсиях, кожа покрылась испариной. Эйден свободной рукой крепко прижал его к поверхности дивана, пока другая рука давила на грудь. Он не сомневался, что сейчас Норд чувствует в себе каждый орган, каждую кость, как все в нем двигается и встает по местам, а самое главное – ощущает его магию, растекающуюся лавой. «Терпи, кости больно срастаются!» Норт все кричал, пока голос не охрип, а тело не обмякло. Веки потяжелели, и он снова провалился в темноту. Парень огляделся. Вокруг белая пустошь, слепящие глаза и больше ничего. Нет ни неба, ни земли, лишь безграничное пространство. Норт? Он обернулся и увидел стоящую перед ним женщину. моментально узнал её. Она та, что была изображена на картине в их с отцом доме. Та, чей портрет находился в медальоне отца, который он носил на шее. Он видел ее в своем отражении в зеркале. Мама. Сон это? Или иной мир? Она обняла его нежно и мягко, по-матерински. Как никогда не обнимала Инга, а тем более отец. Норд, онемевшими руками, обнял ее в ответ. От нее исходил сладкий и приятный аромат каких-то цветов или трав. Именно этот запах впитали некоторые комнаты, словно сохраняя ее дух. Иногда он представлял себе ее присутствие, что она рядом, смотрит, как он играет или тренируется, улыбается и мысленно хвалит. «Я всегда мечтал о встрече с тобой». Норд почувствовал, что она улыбается. Так они простояли бесконечно долго, греясь теплом друг друга. «Где... что это за место? Я мертв? «Нет, тебе рано. Ты еще не сделал кое-что важное». «Что же...» «Присмотрись к людям, сынок. Тот ли враг кого ты считаешь таковым?» Норд не ожидал такого вопроса, задумался. «И я... И я не совсем понимаю, о чём ты?» «Ты поймешь, если заглянешь в душу». Она посмотрела на него. В глазах стояли слезы. Если она моргнет, они побегут по щекам. Знаешь, иногда достаточно одного разговора. Изображение поплыло... Глаза перестали фокусироваться, тело стало прозрачным, и все стремительнее растворялось в белой пустоте. — Ты возвращаешься, — шепотом сказала мама. — Нет, нет, люблю тебя. Голову словно сверлили, она трещала и гудела, но он все равно, морщась, поднялся на локтях, осмотрелся. Красиво обставленная богатая комната с зажжённым камином. Сводчатый тёмный потолок с шикарной люстрой, создающий довольно мрачную и одновременно таинственную атмосферу. За витражным красно-оранжевым окном — ночь. Он совсем один. За стенами тишина. Норд попытался хоть что-то вспомнить. В памяти всплыли несколько отрывков. Маркус под лапой чёрного тумана — Как он бежит к нему, сильный удар, чувство полета, когда ноги оторвались от земли, а дальше ничего. Хотя последнее воспоминание самое мутное о ярком свете. «Что со мной? Я был мертв? задал он вопрос вслух. Норд почти что сполз с черного кожаного дивана, поднял меч, лежащий рядом с ним, и, едва переставляя ноги, вышел из комнаты, толкнув плечом резную дверь. Оказавшись в коридоре с горящими подсвечниками и канделябрами, он прислушался. Единственные приглушенные звуки доносились этажом выше. После недолгого блуждания по коридору нашел винтовую лестницу с бордовой ковровой дорожкой. Поднялся буквально на несколько ступенек и замер. Его вниманием завладела искусно написанная картина во всю высоту стены. Это был портрет четырех человек, двое взрослых и двое детей. Мужчина, король Лариус, смотрел с холста величавым взглядом своих темно-карих с морщинами глаз. Каштановые волосы струились чуть ниже мочки уха, а голову украшала корона с красными рубинами. Одной рукой он обнимал жену за талию, а другая лежала на плече его сына. «Королевская семья!» — одними кубами проговорил Норд. А рыжая женщина в великолепном платье, с россыпью веснушек и очаровательной улыбкой с ямочками на щеках — королева Веста. Она держала за руку в точности похожую на нее юную девушку. принцессу Эдану и маленького золотовласого мальчика, перенявшего взгляд отца. В голове вихрем закружились мысли. У человека, который безжалостно уничтожил свою семью, не будет висеть их портрет. Приглушенные звуки снова напомнили о себе. Норт оставил рассматривание портрета, поднялся выше по лестнице и побрел по очередному коридору на источник шума. Из проёма в стене горел свет от огня, и парень осторожно заглянул в него. В пустом зале к нему спиной стоял Эйден, крутил огненный став с фитилями на концах. Он изящно вращал его в руках, грациозно работая кистями, перекатывал по плечам, спине, подкидывал и ловко ловил. Но Норт отчаянно всматривался в голую спину Эйдена с каким-то рисунком. И у него перехватило дыхание, когда он понял, что на ней запечатлено. Во всю ширину плеч была изображена огромная птица, раскинувшая крылья в обе стороны. Ее оперение тянулось до самых запястьй короля. Рисунок слегка светился и поблескивал. Это ты! Норт вышел из тени к Эйдену. Тот обернулся, услышав его. «Пеникс, это ты!» «Браво!» — ослепительно с ноткой ехидства улыбнулся ему Эйден.